Попробуй думать так: мы пришли тебе помочь. Совершенно неважно, от какой организации. Известно нам многое. Мы знаем о профессоре, о черепе, о результатах твоего шаффлинга, а также о том, что тебе и в страшном сне не приснится. Следующий вопрос. Это вы вчера наняли газового инспектора, чтобы он выкрал у меня череп? Но я же тебе сказал, поморщился коротышка. Нам не нужен череп. Нам ничего не нужно. «Кто же его нанимал? Или ко мне заглянуло привидение?» «Это нам неизвестно», — ответил он. «Как неизвестно еще кое-что. Разработки профессора. Мы в курсе, чем он занимается. А к чему он пришел в итоге, не знаем. Но очень хотим узнать». «Но я-то этого не знаю», — пожал я плечами. «Я вообще ничего не знаю. Только все шишки валятся на меня». «Да, ты этого не знаешь. Тебя просто используют как инструмент». То есть вы понимаете, что взять с меня нечего? Зачем же вы пришли? Просто познакомиться, сказал каротышка и пустучал уголком зажигалки по столу. Сообщить тебе о факте нашего существования, а также обменяться информацией и соображениями, чтобы легче было работать в дальнейшем. Что, например, по этому поводу думаешь ты? Хотите, чтобы я включил воображение? Боляй, воображение свободно, как птица, и просторно, как море. «Никто его не остановит». «Я полагаю, вы не из системы, но и не с фабрики. У вас другие методы. По-моему, вы какая-то маленькая независимая контора. Свободные художники. Хотите откусить кусок пирога. Причем откусывать будете, скорее всего, у системы». «Ты посмотри, а!» — воскликнул коротышка, поворачиваясь к своему братцу. «Я же говорил, мозги у него что надо!» Верзилла молча кивнул. Просто удивительно, такие мозги, а живет в такой канури. Такие мозги, а жена с другим убежала. Должен признаться, так меня уже давненько никто не хвалил. Я покраснел. Твои догадки в целом верны, продолжал коротышка. Мы планируем использовать технологии профессора для победы во всей этой драке за информацию. Мы хорошо подготовились. У нас есть деньги. Теперь нам нужен ты, а потом и сам профессор с его исследованиями. Получив, что хотим, мы вклинимся между системой и фабрикой и в корне изменим расстановку сил. В этом замечательная особенность информационных войн. Все равны, а побеждает тот, у кого новейшие технологии. Побеждает однозначно. Как используются эти технологии, уже не важно. Сегодня на рынке информации совершенно ненормальная обстановка. Абсолютное монополия, разве нет? Все, что под солнцем прибрала к рукам система, а все, что в тени заграбастала фабрика. Всякая конкуренция душится на корню. Как ни крути, нарушается главный принцип свободной экономики. Ты считаешь это нормально? Это меня не касается, пожалел я плечами. Я обычный муравей, выполняю свою работу и больше ни о чем не думаю. Так что, если вы собираетесь пригласить меня в компанию, а вот здесь ты не понимаешь. Он прищелкнул языком. Мы не приглашаем тебя в компанию. Мы просто заполучаем тебя с потрохами. Следующий вопрос. Кто такие жабервоги? Жабервоги живут под землей, в тоннелях метро, в канализационных шахтах и так далее. Питаются городскими отходами и пьют сточные воды. Людям на глаза, как правило, не показываются, поэтому об их существовании почти никому не известно. На человека обычно не нападают, но если кто забредет в тоннель, могут за живу съесть. Были случаи, когда пропадали без вести служащие метро. А правительство что, не в курсе? Разумеется, в курсе. Не такой уж идиотский у нас правительство. Кому положено тот знает, но только на самом верху. Почему же они не предупредят народ или не разгонят всю эту нечисть? Во-первых. ответил каратышка. Если сообщить об этом народу, начнется национальная паника. Ты только представь, люди вдруг узнают, что прямо у них под ногами копошится какая-то мерзость. Кому это понравится? Во-вторых, воевать с жибервогами – гиблое дело. Хоть все силы самооборона в тоннеле под Токио загони, под земелье, где не видать ни зги, для них дом родной. Война была бы слишком кровавой и слишком непредсказуемой. Ещё одно. Эти твари устроили себе огромные гнездовья прямо под императорским дворцом, так что никто не помешает им в любую ночь выплеснуть на поверхность и утащить с собой вниз хоть всю императорскую семью. Случись такое, Япония перевернется с ног на голову. Согласен? Поэтому правительство не рыпается и делает вид, что ничего не происходит. Тем более что Жабервоги, если с ними договориться, идеальный союзник. с которым не страшны ни войны, ни государственные перевороты, и который выживет даже после ядерной катастрофы. Впрочем, на сегодняшний день с жебервогами еще не договорился никто. Людям они не доверяют и ни с кем на поверхности сотрудничать не хотят. Но я слышал, жебервоги сговорились с кракерами. Вставил я. Да ходят такие слухи. Но если даже и так, то скорее всего ненадолго. Просто им зачем-то на время понадобились кракеры. Сама мысль о том, что жабервоги и кракеры заключали какой-либо постоянный договор, слишком абсурдна. Не стоит обращать внимания. Однако жабервоги украли профессора. И это мы слышали. Но подробностей пока не знаем. Не исключено, что профессор сам это инсценировал. Когда каждый старается обвести других вокруг пальца, любые слухи можно трактовать как угодно. Но чего профессор хотел? Профессор вёл совершенно оригинальное исследование. сказал коротышка, разглядывая зажигалку с разных сторон. Соперничая с системой и с фабрикой одновременно. Кракеры старались опередить конвертеров, конвертеры пытались вытеснить кракеров, а профессор обособился и создал технологии, способные перевернуть мир. Для этого ему понадобился ты. Заметь, не абстрактный конвертер для обработки данных, а лично ты.